и развеет по ветру все, что скопили предки бранденбургские курфюрсты. Отметим, что подобные мысли правящего монарха о своем наследнике обычны в династической истории XVIII века. Вспомним драму Петра Великого и царевича Алексея Петровича, натянутые отношения императрицы Елизаветы Петровны с великим князем Петром Федоровичем, будущим Петром III, Екатерины II с сыном цесаревичем Павлом Петровичем. Такой же конфликт сложился во Франции у короля Людовика XV с дофином Людовиком. На ножах был английский король Георг II с принцем Уэльским, который, став Георгом III, в свою очередь терпеть не мог своего сына-наследника. Мария Терезия страдала от того, что ее наследник и соправитель сына Иосиф II думал обо всем не так, как нужно, даже будто на зло матери. В этом-то и стояла суть дела. Дети всегда делают не так, как нужно родителям. Перевоспитать наследников в правильном духе, иначе, ниже сойдя в могилу, как правило, не удается. «Измени свой нрав». Грозно, но бессильно призывал Петр Великий, своего сына и наследника царевича Алексея, но все напрасно. Новые поколения всегда идут своим путем, и этого старикам не поправить. Впрочем, король Фридрих Вильгельм думал иначе. Он считал, что дубинка — универсальный метод воспитания, и поправит все дело. Как только король видел сына, рука его тянулась к этому педагогическому пособию. С годами побои наследника стали нормой еще и потому, что, кроме презренной вялости и субтильности, кронпринц оказался заражен ненавистным для короля французским духом. С ранних лет и до самой смерти французская культура, литература и искусство, язык Франции бесконечно нравились Фридриху. Он с отвращением говорил по-немецки. Родной язык ассоциировался него с той дубинкой, которую его регулярно учил отец. Мальчик с трудом уносил муштру, который стал подвергать его король с пятилетнего возраста. Фридрих Вильгельм сформировал для этого особый корпус ровесников сына кадетов-кронпринца. Среди своих сверстников сам командир-кронпринц выглядел самым хилым, захудалым и тупым рекрутом. И тогда ярость Фридриха Вильгельм была беспредельна. Он больно порол сына и отправлял его спать без ужи Ребенок не находил тепла и у матери. Королева Софии Доротея была несчастлива в браке, страдала от убожества берлинского двора и, к тому же, была постоянно занята, ведь за свою жизнь она родила четырнадцать детей, которых ей случалось прятать у себя в комнатах от отцовской дубинки. Словом, не могла окружить детей лаской и заботой, а робкий фриц так нуждался в этом. Мир литературных героев и музыки с годами заменил Фридриху семью. Юноша сторонился грубых охотничьих развлечений отца, морщился от солдатских шуток короля и был плохим собутыльником в попойках настоящих прусских солдат. Не было места кронпринцу и на традиционных, табачных ассамблеях, где в густом облаке дыма короли и восподвижники пили пиво и разговаривали об охоте, Фридрих не курил. Вещь немыслимая для подлинного воина. Крон принц был во всем полным антиподом отца. В свободное от плотца время он тайно изучал латынь, увлеченно читал французские книги, От фельдфебеля, приставленного к нему, Фридрих научился играть на флейте, и вместе с волшебными звуками глюка его душа улетала подальше от ужаса пошлой и грубой жизни при Настоящим райским убежищем для кронпринца стало подаренное ему в 1733 году имение Райнсберг. Здесь Фридрих построил изящный во по французском вкусе дом, он стоял на берегу Тихого озера, был окружен парком, в уютной библиотеке дворца кронпринц-запоем читал книги по философии и эстетике, инженерному делу и артиллерии, физике и астрономии. Он сочинял пьесы для флейты, готовил сборник стихов, написанных, естественно, по-французски. Около эстета принца образовался кружок людей, близких ему по духу и интересам. Они беседовали о предметах возвышенных, вместе играли на музыкальных инструментах,